Глава 12. А в отличие от вчерашнего утра, сегодня Бранка проснулась как обычно. Тело жаждало привычных действий: пробежки и тренировочного боя. Быстро умывшись, она надела рубаху и брюки и велела причитающей Линет проводить на плац. "Госпожа, ну как же так? Нельзя домашним демоницам появляться на плацу. Вот и верь после этого, что демоны сильные и ужасные существа. Только не их женщины". Чуть что, сразу в слёзы. «Хорошо. Вели Лакею проводить меня». Бранко бы и одна пошла, но боялась заблудиться. Горничная с готовностью исчезла из комнат. Приведенный ею демон в ливреи молча довел взбалмошенную хозяйку на плац, на котором несколько пар воинов отрабатывали боевые приемы. Очень хотелось посмотреть, но где посмотреть, там и попробовать. А Кайдр ясно дал понять, что никто, кроме него самого, не поднимет на нее оружие. А где сам высший демон? Спит еще? Пусть спит. Бранко его погоняют потом. А сейчас обязательная пробежка. Тело отозвалось привычным и приятным напряжением. Как же хорошо. Ноги работают сами по себе, голова абсолютно свободна. И можно обдумать ситуацию, в которой оказалась обладательница этой самой бедовой головы. Она находится в опасности? На первый взгляд, нет. сможет сама добраться до дома. На любой взгляд нет. И где теперь её дом? В княжестве Орвик под Ливера или же в замке князя Янгеров? Ведь получается, что Бранка единственная из оставшихся в живых потомков князя Дмитрия. Правда, так и не признанная. Дальше в мыслях воцарилась тишина. А мог бы кристалл предка признать её? Кто после князя Мерига пытался к нему прикоснуться? И если прикасались, то что было после? Признал кого-нибудь? Ведь Тайнрат не может долгое время находиться без правителя. Тишина, воцарившаяся на плацу, была замечена не сразу. Нехорошая такая тишина. А вот и её причина. Каменный стеной стоит прямо на дороге. Кайдер, доброе утро. Тоже пришёл потренироваться. Разминка заметно улучшила настроение, пошатнувшаяся от незавидных дум. "Ты зачем пришла на плац? Если скажу, что поздороваться с тобой, поверишь?" Она гляделась. "Ой, а где все? Бранка, воины удалились, как только ты начала здесь своё представление. Я? Представление? Да я бегала, как всегда это делала Том, и там никто меня не пугался. Мальчишки бежали рядом, Демон зашипел. «Они не имеют права смотреть на тебя в таком виде». «Чем тебе не нравится мой вид? У меня же открыты только ладони и лицо. Да на мне ткани в десять раз больше, чем вчера, налает. Предлагаешь мне тренироваться в подобном? Или то, что можно демоницам, запрещено жалким человечкам?» Бранка кипела от негодования и, как всегда, в подобные моменты, начинала нести нелепицу, сама прекрасно понимая всю несуразность сказанного. Теплая рукоять кинжала привычно придала уверенности. «Ладно, давай объясню по-другому». Оставалось надеяться, что у демона крепкие зубы. Что-то слишком громко они заскрипели. «Мне все равно, в чем мои поданные увидят Лайт или кого еще, и они это знают. Но за один брошенный на тебя похотливый взгляд я убью любого. Тебе кто-либо из них надоел до такой степени?» «Да нет, я и не знаю никого». Первоначальная злость разом схлынула, сменившись растерянностью. Получается, войны избежали не от неё, а не сбежали от гнева господина. Но что же мне делать? Я должна поддерживать форму. Кай, у меня же без привычной нагрузки всё тело ломит. Скажи, вот ты можешь отказаться от тренировочных боёв? Зачем они тебе? Ты же и так уже достиг высот. Хорошо. Скажу Мети Артине, чтобы тебя поднимали на час раньше и давали возможность спустить дурь. А то можно было обидеться на дурь, но бранку задели другие слова. Поднимали на час раньше? Это что же, я буду там жить? А как же тренировки? Ты же обещал. Не обещал. Не помню такого. Бранка сильнее жгла, кинжал. Ну хорошо, хорошо. Ты поставила условие, и я почти согласился. Буду забирать тебя на каждые два дня из десяти и обучать приемам боя. Иначе разнесешь приличное заведение. — Замок князя же не разнесла! — примирительно буркнула Бранко. — Думаю, просто не успела, — заявил демон, и ловко уклонился от последовавшего за словами удара и, как ни в чем не бывало, продолжил. — И еще. Ты мне обещаешь, что не будешь там устраивать драку? Демоницы мирные создания. Только на этих условиях я буду обучать тебя искусству боя. Пришлось согласиться. Ну а что ещё оставалось? Хорошо, что Бранку избавили от процесса сборов. Упаковывать её вещи Линут пришли помочь ещё две горничных. И откуда только всё набралось? Да там барахла больше, чем у всех воспитанников князя Дмитрия вместе взятых. Ну да ладно. Пусть демоницы потешатся, ведь она не обязана носить все эти роскошные вещи. выберёт пару платьев поскромнее, тем и обойдётся. К тому же, лично проследила, чтобы среди покойных вещей оказались и столь привычные брюки, и рубахи, в которых будет заниматься утрами. Было даже интересно, демон сам потащит в портал эти многочисленные сундуки и баулы, или они отправятся обозом. Вспомнились её последние сборы в замке князя: смена одежды, в заплечный мешок, плащи, кошелёк и благословение от Теура Тангра. И всё. Даже грустно улыбнулась, представив, как при побеге оттуда спешно собирает все эти необходимые платья, туфли и драгоценности. Пока всё уложила бы, тут-то её бы и настигли. А ведь вещи могут не только усложнить жизнь, но и заметно сократить её. К счастью, отправились они без громоздкого багажа. Оставалась робкая надежда на то, что он затеряется где-нибудь на дорогах Семиречья. Кайдер лично доставил Бранку порталом в пансион и попрощавшись прямо в портальной комнате, исчез. Заведением Мета Артины было Сугуба, женским царством. В комнатах, да-да, именно в комнатах, так как их было несколько, куда Мета лично отвела новую воспитанницу, поджидало первое досадное разочарование. Линет уже энергично хлопотала над прибывшими вещами. Горничная преданно последовала за ней. А что это значит? «Это значит, что сражение за приличный вид продолжится. А как воевать с женщиной, чьим основным оружием являются слезы?» «То-то же!» «Ну, Кайдер, ну, демон! Счет к тебе увеличивается!» «Бранко, милая!» Сразу же взяла прибывшую в оборот мета Артина. «Зачем тебе этот ужасный кинжал? Приличным демоницам не к лицу оружие!» «Я не демоница! И никогда ею не стану, а появиться без кинжала — Представьте, что вы появились перед кучей мужчин, я имею в виду демонов, совсем без одежды. Вот так же буду себя чувствовать и я. По лицу наставницы можно было понять, что она не видит ничего ужасного в том, чтобы появиться голой перед множеством лиц противоположного пола, но тем не менее спор был отложен. Не стоило надеяться, что навсегда, но, похоже, Метартина имела беседу с Скайдером, в которой он касался и оружия, и бранки. Очень уж легко дама сдалась. Сдалась, но попытки привести нового воспитанницу к стандартному виду не оставила. Вот и ладно. Бранка не собирается здесь задерживаться надолго. Старшая демоница благосклонно осмотрела разбираемый Линат богатство, согласовала с горничной, какие наряды и к какому случаю готовить, и сообщив, что обед будет через 2 часа, удалилась. Бранка и Линат посмотрели друг на друга. Во взгляде каждой читались обречённость и одновременно решительность. Спорить из-за каждого клочка одежды, ну уж нет. Пусть это сражение останется за диманицей. Воевать с тем, кто находится в подчинённом положении, стыдно. Есть более достойные соперники. Выиграв безмолвный бой, горничная с воодушевлением принялась собирать своего хозяику к первому обеду в обществе благородных диманиц. Бранке пришлось принять ванну, выдержать многочисленные притирания и умащивания, затем облачиться в одобренной наставнице платье и позволить Линнет соорудить на голове замысловатую прическу. При этом в голову закралось подозрение, что горничная отыгрывается за прошлые уступки, ведь то, что было сооружено из волос, вполне могло сойти за небольшое крепостное сооружение. Благо заколок и шпилек с камнями туда было пристроено немало. Длинные рукава платья удачно прикрыли не вписывающиеся в образ браслет жемчужными и золотой щит с чёрной молнией на его фоне. К счастью, всё когда-нибудь заканчивается. Закончились и мучения со сборами. В дверь постучали. Горничная бросилась открывать. На пороге стояла молоденькая димонетца. М-м, да. Похоже, Линаt несколько не издевалась. Одежды и причёска гостьи были не менее замысловатыми. Привет. Я Майла. — представилась она. — Мета-Артина просила проводить тебя в обеденную залу. Глаза новой знакомой сочились любопытством. К ним что, редко прибывают новые люди? Или не люди? Или люди вообще не прибывают? Вполне возможно. — Здравствуй, Маила. Моё имя Бранко. И я чистокровный человек. Так получилось, что я некоторое время буду учиться здесь. Неужели, когда Бранко пытается растерзать Кайдера своею тысячей вопросов, её глаза светятся так же? Сопровождающая демоница еле сдерживалась, чтобы не обрушить их все сразу. Но, похоже, её воспитание было гораздо приличнее, так как вопрос обедняшка держала при себе. Правда, каких трудов ей это стоило? Некоторое время церемонно позволила себе маило один вопрос. Она взяла новую подругу под локоток, и девушки направились к обеденной зале. Да, думаю, надолго я здесь не задержусь. У тех, кто устроил тебя сюда, недостаточно средств на длительное обучение. Но выделенные покои указывают, что твой иртех не бедствует, растерянно произнесла сопровождающая. Ага. Значит, в покоях на несколько комнат проживают не все воспитанницы. Всё зависит от того, сколько заплачено за их содержание. Я не знаю, сколько денег у того, кто направил меня сюда. Не думаю, что он бедствует. Это да. — Драгоценности, одежда и личная горничная. Не каждый Иртих может себе такое позволить. — Иртих? — впервые слышу подобное слово. — Ну как же? Похоже, Маила была рада, что может просветить в чём-то свою загадочную собеседницу, надеясь на ответную взаимность. — Иртих — это тот, кто владеет молодой демоницей до того, как пристроит её в надёжные руки. — Иртих? Чаще всего это родители, мать или отец, но бывает, что девочку, если она перспективная, передают в другие руки, и тогда Иртихом становится другой демон. И уже он берет на себя обязательства по оттачиванию шлифовки ее умений и навыков. Отдает в заведение, подобное пансиону Меты Артины, где мы обучаемся всему необходимому. Наш пансион один из лучших. Не применула похвастать она. Но зачем? Зачем? Что зачем? Зачем обучаемся? Чтобы очаровать сильного покровителя и стать ему достойной спутницей. Ах, какая в этом выгода Иртиху? Он получает за нас деньги. За некоторых девушек даже разгораются не шуточные торги, а то и бои. Маила, как же так? Вы счастливы, что вас продадут? И совсем, ну вот, не чуточки не хотите быть свободными? Кажется, Бранко совсем не приближалась к тому, чтобы хоть как-то понять, этих существ. Свободными? Да ты что? Молоденькая демоница округлила глаза. Ага, а это мы уже не единожды видели в исполнении Линат. Оказаться свободным это ужасно. Свободный это значит ничья, а ничья значит общее. На такое может заявить своё право каждый демон. А клинком в печень? Озвучила Бранка свой самый весомый аргумент. Бедная Майла всерьёз была готова рухнуть в обморок. Она только хватала воздух широким раскрытым ртом и с ужасом смотрела на кинжал, на рукояти которого привычно расположилась ладонь Бранки. Положение спасла Мета Артина. "Девочки, вы пришли? Майла, спасибо, что помогла вашей новой подруге добраться до обеденные залы. М-м, ну что это с тобой?" Кажется, она неоднозначно восприняла мой этот тем, призналась Бранка. Она решила представить свой кинжал чем-то вроде священного предмета, без которого обходиться никак нельзя. Может быть, тогда нежным демоническим созданиям будет проще воспринимать его. «Ах, Татэ!» — наставница сходу приняла предложенный вариант. «Девочки!» — она глядела на сторожившихся демониц, присутствующих в комнате в количестве примерно пары десятков. «Бранка — наша новая воспитанница!» Как вы все заметили, она не демоница, а потому не стоит удивляться, что некоторые её вещи и поступки покажутся вам неоднозначными. А чтобы не было лишних пересудов, сразу скажу, её покровитель — сам лорд чёрной молнии. Опа! Как дружно округлились глазки всех присутствующих дев. Это у них естественная реакция вроде расширения зрачка, что ли? Да, у Бранки уже есть покровитель. Мета веричистна кивнула головой, как будто то, что Бранка и Кайдер нашли друг друга, это только её заслуга. А потому, может, и вам стоит у неё кое-чему поучиться. Ой-ой. А вот это она, совершенно не зная свою новую подопечную, считай главную боль, зря ляпнула. Ну да не Бранки в том беда. Пусть приличные девочки учатся, ей не жалко. После этого вступления Мета Артина пригласила всех за стол, заняв место во главе. Стул Бранки оказался по правую руку от неё. Здесь всё казалось просто: чем больше заплатили за нахождение воспитанницы в этом заведении, тем ближе она оказывалась к наставнице. Однако Кайдер не пожалел на неё денег. Несколько минут перед трапезой было выделено для обращения к божествам. Что радовало, обязательного обращения только к одной религии не было. Молись кому хочешь, хоть мусорной куче, главное, чтобы со стороны это выглядело прилично. Стало даже немного стыдно. Последний раз в подобной ситуации бранка обращалась к первопредку в трапезной замка князя Дамитра. Так оно и получается. Мы вспоминаем его имя, когда нам плохо, но зачастую забываем поблагодарить за простые вещи, вроде пищи, посылаемой им для нас. Когда с молитвой было покончено, служанки внесли блюда с горячим, и благородные девицы приступили к еде. Как изящно все оттопыривают пальчик. Как непринужденно ориентируются в смене приборов. Может отодрать прямо руками ножку от сочного молодого поросенка, помогая кинжалам и утробно при этом порыкивая? Пусть все увидят, какой дурный вкус у лорда черной молнии. Нет, Кайдера, конечно, препозорить можно бы, но не человеческий же род. Ведь по поведению одной Бранки будут судить об остальных. Ладно, отложим. Не стоит и надеяться, что другого случая попасть в просаг не представится. После обеда девицы разбились на пары и направились в музыкальный салон. Причем за честь идти рядом с новенькой чуть было не возник спор. Жаль, присутствие Меты Артины прервало его взородыши. Какая досада. Бранка и находится-то здесь меньше суток, а ей уже скучно. Так хоть на склоку полюбовалась бы. На женские драки порой смотреть ещё интереснее, чем на бой мужчин. Нет же, и этого лишили. В итоге место под длинновенькой гордо заняла Майла. Музыкальный салон. Кажется, демон нашёл верный способ довести свою подопечную до смерти, совсем не прикладывая к этому рук. Понадеется на свою память или завести специальную тетрадку, куда записывать все претензии, которые к нему возникали, чтобы потом, когда освоит некоторые приёмы боя, А, да что там говорить? Плата она разная бывает. И если нужно в счёт погашения долга за обучение бой, учиться музыке, танцам и другим подобным изящным искусствам, баранка это будет делать. Но изображать благость на лице при прослушивании столь заунывной музыки это уж извольте. Можно прикрыть глаза и, если уж не вздремнуть, то хотя бы помечтать. Через 7 дней, не считая сегодняшнего, Кайдер заберёт её отсюда. Каким приёмом попросить обучать в первую очередь? Некоторые требуют обязательной силовой подготовки. Интересно, здесь позволят таскать воду на кухню, как они делали это в замке князя. Отличная, между прочим, тренировка. А ещё можно рубить дрова. Да, славное было время. Бранка, Бранка. А теперь ты расскажи, какие мысли тебе навеяла эта замечательная музыка? Благосклонно кивнула головёй наставница. У тебя было такое одухотворённое лицо. «Я бы хотела узнать, кто в пансионе рубит дрова для кухни и таскает туда воду», — честно призналась Бранко. К уже привычно распахнувшимся глазам добавилось несколько раскрытых ртов. Впрочем, после укоризненного взгляда метры рты закрылись. Да, долго еще молодым демоницам учиться до ее высот. Даже бровью не повела, лишь вежливо поинтересовалась. «Зачем тебе подобные знания?» Интересуешься организацию управления хозяйством? Я с удовольствием назначу тебе необходимые уроки. Помимо пробежки, мне бы хотелось заняться и силовыми упражнениями. Вот я и подумала, что могла бы рубить дрова и носить воду. Наставница ловко сделала вид, что рот раскрыла не от удивления, а для того, чтобы ответить. Носить дрова и рубить воду? Примерно так, серьёзно ответила Бранка. Ам, um, видишь ли, моя девочка, на кухне у нас уже всё отлажено. Вода подаётся по водопроводу, а дрова подвозят уже рубленными. Но если эти силовые упражнения необходимы тебе для дальнейшего совершенствования, то мы что-нибудь придумаем. Да, именно так. Благодарю вас. Бранка поднялась со стула и присела в благодарном книксине. Всё же хорошая демоница это Мета Артина. Понимающе После музыкальных занятий был урок танца. И опять заунывная музыка и тоскливые танцы. Совсем не то, что у людей. Там по праздникам плясали так, чтобы подметки отлетали. И что интересно, уставала бранка после тех гуляний гораздо меньше. Честь сопроводить после занятий новую воспитанницу до ее комнат досталась другой демонице. Высокая фигуристая девица, назвавшаяся Ирайдой, крепко взяла добычу под локоток и гордо с ней удалилась истинно. под завистливыми взглядами подруг-соперниц. «Бранко, скажи, ты можешь замолвить за меня словечко своему лорду-покровителю? Я не требую многого. Согласна даже на самый краткосрочный союз безо всяких прав». Без лишних предисловий начала она. Расширить глаза так, как это делали демоницы, не получится, но вот брови поползли на лоб сами. Но сначала нужно подавить неприятного черного червячка в груди, что возмущенно поднял голову при этих словах. Как это так? Какая-то совершенно незнакомая девица желает заключить союз с ее... ее демоном? Так, так, так. А если подумать? Отвлечется на нее и отстанет со своими наглыми претензиями. Пожалуй, из этого можно даже извлечь пользу. Нужно только подробнее расспросить про эти демонические союзы. Вот и улает женщина-гурона-змея. Была изображена красная лилия. символ краткосрочного союза почти без всяких обязательств со стороны покровителя только содержание и защита на период этого союза. Бранка начала говорить, вкои-то веке, осторожно подбирая слова. Я поговорю, мне не сложно. Но Ирайда, понимаешь, я в Симирече совсем недавно и совсем не знаю многих ваших законов и правил. У нас у людей, если брачный союз заключается, то навсегда. муж и жена вместе живут вместе воспитывают общих детей про союзы демонов я почти ничего не знаю расскажешь сопровождающая счастливо просияла похоже она не очень-то и надеялась на подобный сход к этому времени девушки пришли в жилое крыло и райда победно глянула на шедших поодаль соперниц и получив приглашение зашла в гостиную пригласившая её новый как она смело надеется подруги хорошо тебя устроили Намётанным взглядом моментально были оценены и обстановка комнаты, их количество и подскочившая со стульчика при появлении хозяйки личная горничная. Принеси нам горячего отвара, милая, она отдала распоряжение служанке. Мы с моей подругой побеседуем. Лина, получив кивок подтверждения от госпожи, тотчас же удалилась. И Райда изящно разместилась на диванчике, приглашающе кивнув хозяйке покоев на его другую половинку. А вот это уже переходит за рамки этикета, по крайней мере, у людей. Место гостю, если он, конечно, не намного выше по положению, предлагает хозяин. Бранка села в кресло, расположенное по другую сторону чайного столика. "Я тебя слушаю", обратилась она к гостю. "Ты зашла ко мне, чтобы рассказать о союзах демонов и их женщин?" "Ах да, конечно же", кивнул Райд. Уж не думала ли она, что Бранко прямо сейчас кинется к своему демону, чтобы заставить его взять к себе такую замечательную девицу. Так вот, э, о чём это я? О разновидностях демонических союзов. Да-да, я помню. Понимаешь, демоны живут долго, а потому редко заключают союзы на всю жизнь. Обычно такие союзы временные, с одной или несколькими демоницами. Мужчина может взять под покровительство столько, сколько сможет защитить и обеспечить, или Здесь Серада презрительно скривилась. Несколько слабых демонов берут покровительство над одной демоницей. И что? Со всеми? Ну, это самое, как хватает оно на всех. Бранка знала, что люди тоже далеко не всегда хранят верность одному партнёру, но чтобы вот так, хотя в том же Селезиде, как говорят, один герш может иметь множество жон, но чтобы множество мужей, да не мужей, каких-то непонятных покровителей. О, мы же не демоны. Горда напомнила ей Райда и снисходительно улыбнулась. А каждый демон, помимо иных способностей, обязательно имеет дар инкуба или, если это женщина, сукуба. Мы, в отличие от слабеньких в этом плане людей, много что можем ибо неутомимы в постели. Она взяла двумя пальчиками свободный локон и соблазнительно прихватила его губами. Потому я и говорю твоему покровителю кроме тебя нужна ещё и демоница иначе здесь последовал выверенный сочувственный вздох ты не выдержишь его темперамента иначе хотелось в подробностях рассказать где бранка видит демона и его неуёмный темперамент но, пожалуй, стоит сдержаться ибо это не она рассказывает алчной хищнице о своих проблемах а та пришла чтобы просветить о некоторых особенностях жизни в семиречье В гостиную зашла Линнет и внесла на серебряном подносе кипяток, разные виды трав для заварки, маленькие чашечки и пару вазочек со сладостями. Ловко приготовив напиток, она удалилась. И Райда нарочито, медленно сделала несколько глотков. Она что же, ожидала, когда к ней бросится на шею со словами благодарности? Как же, избавила от такой ужасной участи. Ну, жди, жди. Бранко терпеливо смотрела на гостю. То и пришлось продолжить. На чём я остановилась? А, на том, что демон обязательно берёт себе нескольких демонец. Так вот, с каждой заключается союз, подкреплённый магическим соглашением, где определяются виды защиты и покровительства, оказываемые мужчиной, суммы, выделяемые на содержание женщины, условия её проживания, ну и, конечно же, сроки действия этого союза. А дети? Как же дети? Появление детей оговаривается отдельно. Если ребёнок рождён по инициативе матери, то после окончания действия срока союза он принадлежит матери, которая и несёт ответственность по его содержанию и обучению. Если же на рождении настаивает отец, то ребёнок остаётся с отцом. А как же быть, если ребёнок нужен обоим родителям? Как быть? Диманица, пожалуй, плечами. Наверное, ещё одного родят. Каждому достанется по ребёнку. Кстати, если твоему лорду нужен ребёнок, я и с этим могу справиться. Ты же видишь, я окрепкая. Человечка никогда не сможет родить ребёнка демону. Да и срок вашей жизни слишком короток. Как будто Бранко сама этого не знает. Но и ради не вывести её из себя. А потому нужно, как ни в чём не бывало, продолжить разговор. Из-за рождения такого отцовского ребёнка женщине полагается дополнительная оплата? Я так понимаю? Ну, конечно. Это же дополнительный труд. просветила Ирайда. "Но да, трут. Как же я не подумала. Бранка, кажется, гостья решила, что своими откровениями заработала право на несколько вопросов. А когда лорд Чёрный Молния обещал заключить с тобой союз? И какой союз он предложил?" "Я не знаю. Пока никаких бумаг он не предлагал. И опять это снисходительно-покровительственная улыбка. Какие бумаги? Символ нашего контракта отображается здесь." Она приподняла рукав на правой руке и показала знак. Дубовый лист на фоне пятиконечной звезды, не имеющий цвета. Вот видишь, лист знак моего Иртиха. Звезда означает, что я являюсь его воспитаницей. Бесцветная меня ещё никто не выбрал. А ты кому принадлежишь ты? Иртиху? Какой цвет твоей звезды? Ведь ты ещё не принадлежишь лорду Чёрной Молнии. Почему ты так считаешь? Ну как же? Ты ведь ещё девушка. Вот, значит, как. Демонам доступно видеть и такие подробности. А ещё они совсем не заморачиваются с бумагами. Шлёпнул Климо на руку. Вот и весь договор-разговор. И Рейда терпеливо ждала ответа, что не мешало ей жадно пожирать глазами надёжно укрытое рукавом запястье собеседницы. Ладно, придётся показать. Всё равно рано или поздно все увидят и её Климо. Ведь большинство платьев имеют короткий рукав, а то и вовсе жалкие прозрачные бретели. Бранко перевернула руку и обнажила запястье. К широко раскрывающимся глазам она уже привыкла, но вот чтобы они так вылезали из орбит, не выпали бы. Хорошо, что рука Эрайда, в которой та держала чашечку, была над столиком, а то остатки ярко-красного отвара испортили бы шикарный белый ковер, а так пострадали только салфетки. «Золотой щит? Что же нужно сделать, чтобы заслужить такой?» Посоветовать в лучших традициях дружеских подначек броситься несколько раз на вожделенный объект с кирнажалом — не поймёт. Это не поймёт. Договор заключался ещё с моей мамой. Я не знаю всех подробностей. Даже и не соврала нисколько. А от настойчивых вопросов, озабоченных демониц, избавит. «А теперь извини, мне пора собираться к ужину. Знаешь, какая у меня на этот счёт строгая горничная?» Что ещё ожидать от меняющих себя хитроми, но порой таких наивных диマネц. Шопки и Райда не поняла. Ну и ладно, главное, уяснила намёк и исчезла. Как же Бранка устала. А ещё предстояло пережить сборы к ужину и сам ужин. Уж лучше бы вода и дрова.